Глава тридцать шестая Лика Таню резко дернули за капюшон. Она не ожидала нападения со спины и грузно завалилась назад, напоминая упавший мешок картошки. «Ты мразь, сука!» Голос Генки был похож на лай подбитой шавки, что-то среднее между визгом и скрежетом. Его нога в обшарпанном стоптанном кроссовке врезалась в живот блондинки — и то пистнула, попытавшись закрыться руками. «Ты что творишь?» Я налетела на сутенера сбоку и попыталась оттолкнуть его, но не удалось. Сила, сопоставимая с несущимся на всех парах носорогом, откинула меня назад. Я завалилась на землю, задев край лавки задом. Почувствовала, что джинсы хрустнули, и голой кожи пониже спины коснулся холодный октябрьский воздух. «Да ебаный в рот!» «Думаешь, я не знаю, Шалава?» Он снова замахнулся на блондинку, и, я помню про свою прошлую ошибку, в этот раз подошла сзади и смачно зарядила ему промеж ног. Он согнулся, но не упал. Схватившись руками за причиной места, взвыл и обернулся в мою сторону. И тут я поняла, что снова совершила тактическую ошибку. Таня продолжала лежать на грязном песке и судорожно втягивала воздух в легкие, согнувшись вдвое, значит, помочь она мне не могла. Генка наступал, и я медленно двигалась спиной вперед, боясь снова завалиться в начавшую подтаивать грязь. Ты-то какого хрена здесь забыла? Он смотрел на меня пьяными глазами, нехорошо так улыбаясь, скалясь. Внезапно с лица громилы сошла краска. Он замер, ловя ртом воздух. Хотел что-то сказать, но, вероятно, не мог подобрать слов, беспорядочно закрывая и открывая рот, как рыба, выброшенная на берег. Я не понимала, в чем причина такой оразительной перемены, пока не уперлась спиной во что-то твердое. Ноги, внезапно ослабшие от облегчения, что осталась жива, подогнулись, и я бы рухнула на колени, если бы сильные руки не поддержали мою тушку, объяв чуть выше талии под грудью. «Черный», — Сипло прошептал Гена, сменив грозное выражение лица на заискивающее. Я попыталась отпрянуть, но хватка усилилась, не давая отойти от этого монстра. Руки по-собственнически переместились ниже, и полоски кожи, оголившейся из-за перепалки, коснулась теплая ладонь в аккурат между кожанкой и поясом джинсов. Я вздрогнула и прогоняя ворох мурашек, вызванный этим простым движением. Казалось бы, случайным, если бы не потемневшие глаза дьявола, блеснувшие, когда я обернулась, чтобы увидеть, кто спас меня от падения. Он удерживал зрительный контакт на секунду дольше, чем принято, и мне стало страшно. Страшно от того, что с виду симпатичный парень на самом деле является скотом, самым настоящим безжалостным ублюдком, готовым ломать жизни, словно спички с коробка. «Какие люди! И без охраны!» Фраза затерялась в моих волосах, когда он склонился к уху и опалил теплым дыханием нежную кожу.